Но эти послания говорят и о противниках Павла, которые либо постепенно отказывались от своей оппозиционной точки зрения, либо окончательно превращались в еретиков. Первым таким посланием было послание к ефесянам. Во время своего второго и третьего миссионерских путешествий Павел находился в малазиатском городе эфесе столице одной из провинций Римской империи. По традиции считается, что это послание было написано после того, когда Павла дошли слухи о появлении в городе различных лжеучений. Содержание письма, однако, указывает на то, что оно относится к более позднему периоду в истории христианства. Оно отличается от других посланий Павла и по лексике, и по стилю. В настоящее время предполагают, что оно было написано одним из учеников Павла, вероятно, по образцу послания к колоссянам. Вполне допустимо, что оно обращено не только к офесянам и было соборным посланием, адресованным общинам Малой Азии или же христианам Лаодикии. Послание к филиппийцам отличается большой живостью изложения. Это объясняется тем, что христиане европейского города Филиппы были весьма близки Павлу, Когда апостол в чем-то нуждался, помогали ему, послали подарки в Рим, когда он находился в заточении. Павел принимал дары филиппийцев, а от даров других общин отказывался. Принадлежность послания перу апостола сомнению не подвергается. Среди посланий, написанных из заточения, есть короткое послание к Филимону которое отличается от прочих посланий Павла не только объемом, но и содержанием. Это письмо носит частный характер. Здесь Павел обращается к Филимону с ходатайством за раба. Филимон, богатый христианин из города Колоссы, завоевал уважение апостола своим усердием в вере. У Филимона был раб по имени Анисим, сбежавший от хозяина. Павел встретился с Анисимом в темнице в Риме, обратил беглого раба в христианство и крестил его, затем отослал его к хозяину, хотя с радостью оставил его у себя и отправил с ним указанные послание. Павел называет беглого раба Онисима своим сыном, которому он дал жизнь в вузах своих. Он просит Филимона принять Онисима как его Павла, сердце. Если же раб чем-то обидел хозяина или задолжал ему, то Павел обещает возместить убыток. «Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу!» Глава 1, стих 19. Павел уверен, что Филимон сделает больше, чем апостол смеет просить. Он примет беглого раба, не наказав его. И хотя прямо об этом не говорится, все-таки верит, что Филимон освободит Анисима, который теперь уже не раб, а брат, поверь. Уже в ранних посланиях Павла выражалась его далеко не революционная позиция относительно института рабства. Более того, он неоднократно напоминал христианам «рабы должны служить хозяевам, как служат Христу». И в письме он не просит Филимона освободить раба, уважая существующие правовые порядки. Но, ссылаясь на любовь к ближнему, он берет Онисима под защиту, тем самым подчеркивая, что христианская любовь к ближнему найдет выражение и в отношении к рабам. Пастерские послания Известно три пасторских послания Павла. Они адресованы не рядовым членам, а руководителям общин и представляют собой своеобразные инструкции. Содержание посланий говорит о том, что в это время уже существовала иерархическая церковь, поэтому послание датируется концом первого века. Лингвистические исследования показывают, что Павел не мог быть их автором. Послание к Титу адресовано на остров Крит, христианину, которому вменялось в обязанность создать критскую общину. По традиции Тит отождествляется с язычником, крещённым самим Павлом и сопровождавшим его во время третьего миссионерского путешествия. Первое послание к Тимофею обращено к пресвитеру Эфесской церкви. Традиционно считается, что Тимофей сопровождал Павла во время второго миссионерского путешествия, а после этого стал верным сподвижником апостола и даже последовал за ним в римское заточение. Затем Тимофей вернулся в Эфес, чтобы создать общину христиан,